Про память и последствия. Обедал я уже за Самарой нашел отличное придорожное кафе, где подавали вкуснейший борщ и пельмени. За качество кухни говорило огромное количество фур, припаркованных рядом. Впрочем, несмотря на внимание к заведению и обилие клиентов, работали тут быстро. И это меня вполне устраивало. Когда я уже приканчивал второе, на парковку подъехала группа на турерах два парня и одна девушка. Странный немного состав для дальних покатушек, но мало ли, вдруг они друзья детства. Я до последнего надеялся, что мой гусь останется незамеченным. Специально припарковала его в тени на отшибе, чтобы не привлекать внимания, но мотопутешественники оказались глазастыми. И, конечно, едва оказавшись внутри, подсели за мой столик. Раздумывая, каким бы образом отделаться от ненужного разговора, но при этом избежать откровенного хамства с моей стороны, которые имеет свойство оставаться в памяти, я еще раз пригляделся к их мотоциклам. И только теперь заметил, что два из трех номеров были казахстанскими. К сожалению, я был не силен в обозначениях региона соседней страны, поэтому мог только догадываться, какой путь проделали путешественники. «Приветствую! Позволите?» Парень, рыжеволосый, лет 30, уверен в себе. Чувствуется скрытая сила. «Валяйте уж!» Я демонстративно подвинул пустую тарелку, освобождая место. «Дань, Кать, мы тут!» Парень махнул рукой попутчикам, которые стояли в очереди на выдаче. Девушка махнула рукой в ответ. «Я Руслан!» — сказал парень, протягивая мне сжатую в кулак руку в перчатке. Я стукнул костяшками по костяшкам. «Володя!» — сказал я. «Приятно! Я сейчас!» Парень вскочил и направился к своим, и вовремя... Как раз подходила их очередь на кассу. Через пару минут все трое сидели за моим столиком. Руслан возле меня, а Катя и Даниил напротив. «Вы не на мероприятие часом?» спросил Руслан, приступая к трапезе. «На какое?» «Мы на Рагнарёк», — ответил парень. «Вот, друзей встречал на границе». Я с трудом вспомнил, что, кажется, в этом году под Уфой что-то намечалось. «По Дуфу, что ли?» спросил я. «Ага». Кивнул парень и осклабился. «Бывали там?» «Вроде круто должно быть. Троль гнет ель, калевала, все дела». Я вздохнул. «Не доводилось. Но, надеюсь, будет интересно. Группа достойная». «А вы, значит, не туда?» — спросила девушка. «Не на мероприятие?» «Нет». Я покачал головой и улыбнулся. «Я предпочитаю покатушки по сиделкам». «В Сибирь, наверное», предположил Даниил. «На таком аппарате-то? Не до Владика случайно?» «Нет». Я снова покачал головой. «Там я уже был. Хочу вот по Казахстану прокатиться». «О!» — обрадовалась Катя. «У нас круто! Нет, серьезно, если любите разные род муви, всякого там безумного Макса и подобное, всего этого у нас есть». «Маршрут как-то готовили?» — поинтересовался Руслан. «Так», — ответил я. «В общих чертах прикинул». «Послушайте, у нас тут в 20 минутах езды назначена стрелка с ребятами из Казахстана. Еще одна группа к нам присоединится. Мы раньше подъехали, вот решили перекусить, пока ждем. Там есть народ, который этим летом уже и на Байконуре, и в Семипалатинске, и даже к соседям на Иссыкуль ездили. Хотите пообщаться? Наверняка много полезного скажут». Я задумался. С одной стороны, любая задержка и лишние контакты мне в плюс точно не шли. А с другой, любая информация из первых рук по Казахстану была бы очень полезна. Особенно, когда под рукой нет телефона и навигатора. Взвесив все «за» и «против», я решил рискнуть. «А что ж не пообщаться-то?» — улыбнулся я. «Двадцать минут могут часы сэкономить, если там ребята знающие и грамотные». Руслан радостно улыбнулся в ответ. До самого последнего момента я не чуял подвоха. Немного напрягало, что для точки рандеву была выбрана совершенно пустая поляна, без всяких особых примет, отделенная от трассы лесополосой. Но я опять же не придал этому значения. Мало ли с чем это место могло быть связано у этой группы мотоциклистов. И только когда меня молча брали в клещи, я попытался оказать хоть какое-то сопротивление. Будь эти трое обычными людьми, уверен, я бы справился но с ними все оказалось не так просто. Концентрированный удар дракона, наполненный жизненной ци и направленный в средний дантень Руслана, должен был его надолго вырубить. Но вместо этого моя рука словно уперлась в податливый пластилин, насквозь пробив его грудную клетку. Крови не было, зато рука оказалась словно в железном капкане. Существо, которое притворялось улыбчивым мотоциклистом Русланом, сбросило ложную личину. Под ней оказалась серая кожа, покрытая мелкими рыжеватыми волосами. Голова сливалась с туловищем. На месте лица была россыпь черных блестящих точек. Торс состоял из четырех мускулистых колонн, разделенных узкими щелями. В одной из этих щелей и застрял мой кулак. Двое других внешне оставались людьми. Удерживающее меня чудовище что-то пробулькало, и они молча направились к моему мотоциклу и принялись обыскивать кофры. Несмотря на тайники, обе пластины они обнаружили довольно быстро. А потом схватившая меня тварь допустила ошибку. Она протянула щупальца, впилась присосками мне в голову и рывком свернула мне шею. Странно, но это не было настолько же больно, как пуля, продавливающая череп. Неприятно, конечно, но терпеть куда легче. Возможно, потому что нервные окончания в спинном мозге реагировали не настолько быстро. Время уже привычно замедлилось, а перед глазами появился круг с выбором времени отката. Возвращаться на 12 часов назад не хотелось, а то поездка грозила превратиться в бесконечно скучное, выматывающее психологические путешествие, да и длительность незащищенного времени напрягала. Оценив возможности приобретенного специального средства, я стремился сократить до минимума то время, когда оно не функционировало. Решив, что 4 часов будет вполне достаточно, я мысленно активировал соответствующий сектор на круге очнувшись за рулем мотоцикла я первым делом съехал на обочину. дождался пока пройдет стрессовый удар выровняется пульс и перестанут дрожать руки а потом крепко задумался каким образом меня могли вычислить прозорливость этих существ выглядела сверхъестественной я вроде бы все предусмотрел поменял номера избавился от мобильника Или нет? Я внимательно посмотрел на мотоцикл и вспомнил, как в салоне, выбирая список опций, решил поставить спутниковую сигнализацию. Как это часто бывает, я довольно быстро понял, что покупка была совершенно лишней. Мотоцикл практически никогда не оставался без присмотра и хранился в домашнем гараже. Деньги вернуть я не пытался, просто времени не было этим заниматься. Вместо этого я просто перестал платить абонентку и забыл об этой опции. Но ведь само оборудование не было демонтировано. Я остановился на обочине и заглушил мотоцикл. Найти передатчика антенну не составило большого труда. Стоило только вспомнить объяснение менеджера про установку этой опции. У сигнализации был свой собственный автономный источник питания, так что отсоединение клем основного аккумулятора не приводило к утрате ее работоспособности. Поэтому, когда запаянная в пластик система и проводок антенны были у меня в руках, возникла дилемма. Уничтожить ее немедленно или же попробовать закинуть на что-то движущееся, чтобы сбить с толку преследователей. Чтобы найти подходящий объект, нужно постараться. Не кидать же сигналку на крышу любой проезжающей машине. Да и дальнобойщик задумается, если вдруг вокруг фуры начнет подозрительно отираться мотоциклист. Можно, конечно, найти какую-нибудь площадку для отдыха и убедиться, что там нет камер. Но в любом случае эта мера будет работать только до тех пор, пока стоит облачная погода и спутники не имеют прямой визуалки. Кстати, а почему меня не засекли раньше? И не подняли, например, дроны? Вчера почти весь день ясно было. Не могли найти информацию по сигналке? Да ну, странно как-то. Если уж решили шерстить по полной, наткнулись бы почти сразу. Как же мне удалось так далеко уехать? Ответ мог быть только один. Кем бы ни были преследователи, их ресурсы ограничены. Значит, это, скорее всего, не контора. Значит, это какие-то дела шефа. Да, ребята с возможностями, раз уж получили данные трекинга. Но не бесконечно могущественные. Тем более, что, похоже, играют они на чужом поле. Еще секунду поколебавшись, я раздавил следящее устройство и выбросил его остатки в придорожную канаву.